Стоят на мостовой. К трём девочкам, трём школьницам Подходит постовой. «Скажите, что случилось?» «Разби, разби, разби разбилась Три школьницы рыдают у кировских ворот. Подружек окружает взволнованный народ. «Скажите, что случилось?» «Разби, разби, разби разбилась!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 «Так вот какое дело!» – толпа тут загудела. «Не склеишь эти части!» – сказал один шофер. «Действительно, несчастье!» – заметил старый мастер. И на осколке глядя вздохнул огромный дядя заслуженный боксер. «В том самом магазине, где вазы на витрине, в громадном магазине людей полным-полно».